Глава семнадцатая «Я снова свободна! Ха! Преклоните коляна перед королевой смертной! Этот мир будет моим!» Передо мной появилась огромная призрачная крыса. Она заметнулась вверх и уже под самым куполом решила обратиться сразу ко всем. «Хм-хм!» Пришлось максимально токсично перебить в пафосную речь бывший королевый крыс. Некрасиво, конечно, с моей стороны, но куда деваться? Я спешу. «Что? Ты?» — вылупилась она на меня огоньками глаз, отчего стало немного не по себе. Всё же из неё получился сильный призрак. Это сразу видно и понятно, особенно на фоне остальных. Из серых кристаллов получаются небольшие облачка, размером чуть больше футбольного мяча бесформенные убоги, просто сгустки энергии с зачатками разума. Они способны выполнять простые поручения, но разговаривают так, словно у них сильно ограниченный ресурс на общение, да и на мысли тоже. Если не отдать им приказ, будут просто висеть в воздухе и ничего не делать, причём хоть сколько угодно не трогать их год, так и останутся на своих местах. В какой-то мере это даже удобно. Но полная без инициативность, конечно, раздражает. Ведь видеть их могу только я, да и сами они прислушиваются только к моим приказам. А остальные же эти привидения совершенно безразличны. Что они есть, что их нет. Разве что теперь люди рады таким помощникам, ведь призраки могут работать городскими уборлаками вместо них зелёные, чуть более оформленные. Они выглядят словно расцветы села это обладают хоть каким-то мышлением и имеют куда больше возможностей. Например, используют свои способности практически наравне с людьми, что действительно иногда очень помогает в хозяйстве. Синий призрак пока всего один, и его довольно сложно отличить от человека под действием дематериализации. С таким можно вести беседу. Причем общаться могу не только я, и не только в нематериальной форме. Например, такой призрак может передавать свои мысли Ровно так же, как это делаю я, когда вторгаюсь в чужое сознание. Впрочем, читать мысли они так же умеют, но значительно хуже, чем я сам. Но как шпионов использовать можно и нужно. Получившийся из синих кристаллов куда сильнее серых, издается мне, что основную скорость поселения развила благодаря именно ему. Собственно, потому я и решил вызвать крысу. А она выглядит очень даже неплохо. Здоровенная, метров пять в длину, и немного постройнела. Видимо, именно так она выглядела на момент создания слепкой души. А потом что-то пошло не так, и она постарела, растолстела до неприличия и стала страшной, тупой и ленивой зазнайкой. «Теперь все преклонят колено перед призрачной корлевой крыс. И ты!» — она указала на меня когтистой лапой. «Ты будешь первым!» «Эм...» — не хотелось ее расстраивать. Корона, видишь? И что? Я не исполню твою валью ни со шта. Морду её перекосило от злости и презрения к моей персоне. Вот только против системы не попрёшь. Только вон туда, указал я направление движения, и в атака привидения сразу навалилась на щит. Королева сильна, но дать должна сопротивлялась аж 2 секунды, а затем присоединилась к костяным, всё так же метая в меня злобные взгляды. Да и пусть злится, мне не жалко. Корону я снимать точно не буду. Так что навредить она мне не сможет при всём желании. А пока. Ух, ух, бля! хором воскликнул сразу несколько десятков человек. И не просто так, ведь как только гигантская призрачная крыса уперлась щит, у нас будто бы появился мощный реактивный двигатель. Да мы под сотню жмём. И правда, скорость резко начала увеличиваться. Скорей внизу замелькали кроны деревьев, и уже через минут 10 мы были на месте, даже быстрее, чем планировал. Так что можно спокойно подготовиться. Материализовать город накладно. В любом случае, не приземлишься ровно так, как было до отправления. И, по-моему, придётся платить за незначительный перенос зданий. А я в этом сейчас не вижу никакого смысла. Пусть гость придёт, я посмотрю на него, оценю Пойму, кто это вообще такой и зачем он так хочет попасть к нам. А затем мы полетим сразу в Америку. Да, думаю, такое турне будет как раз, кстати. А то чего мелочиться? Золотой воитель искал нас, хотел пообщаться. Так и пообщаемся. По пути создадим немного технологичного оружия, построим алтарь пламени и наkreпаем хренову гору големов. Если лететь со скоростью примерно в сотню километров в час, то можно добраться до неё всего за неделю, а то и быстрее. Ведь я видел, что крыса старается слабо. Но на то она и крыса, чтобы вот так крысить. Касп. Давай, хватит торговаться. Присылай сюда гостя. Я отправил сообщение Эли, а сам отправился вниз. Всё же город решил расположить в сотне метров от земли. Вдруг противник окажется сильным. А щит у нас так и не восстановился полностью. Да и чего рисковать. Вдруг это Майкл, и сейчас он придёт не один, а с целой толпой сильнейших магов его поселения. Вроде больше у нас врагов нет, так что вариант действительно вполне реальный. А может, поклонники или поклонницы, кто их знает, прознали про чертовски красивого призрака и решили посмотреть на него своими глазами, а то и пощупать. Невольно обернулся и заметил на себе пристальный взгляд Каманты. Она мысль читает. «Вроде это только моя способность. Или встроенная эльфийская, а то и просто женская». «Но так нечестно». «Ну да ладно. Будем думать, что это просто совпадение, и она просто засмотрелась». «Эва». «Через десять секунд открою прямо там, где стояла ратуша, если что». «Касп». «Не, давай, где туалет был. Деревенский» но не над ямой, а на метр в сторону, на всякий случай. Если что, спихнём. Ну а что? Если там будет враг, просто пну его посильнее, а потом притоплю. Сам я заранее переместился туда и стал раскручивать гасил от нетерпения. Также приготовился активировать все свои ауры и сразу вспомнил, насколько хочется получить активный атакующий навык. Да, против практически всех направленных заклинаний можно найти противодействие. Чего не скажешь об аурах. Они идеальное оружие, но только в том случае, если ты можешь надолго подобраться к врагу. А я могу. Но всё равно иногда не хватает возможности просто взять и врезать. Спустить все запасы маны, создать локальный Армагеддон и показать врагу, что лучше идти отсюда по-хорошему. Молча и не выказывая никакой агрессии. Ауры подобной красочности и эпичности никогда не дадут Враги просто сдохнут. Медленно. Так и не поняв, что вообще произошло. «Щих!» Эва. «Ой!» Промазала. «Да, ошиблась всего ничего. На полтора метра. И открыла портал ровно над ямой с говном. В яркой вспышке из портала появилась сначала нога, облачённая в блестящую в лучах солнца броню. Но не найдя опоры, она устремилась вниз, увлекая за собой массивную, брецающую металлом тушу. Бульт! «Бу-бу-бу-бу!» Спустя секунду из ямы показался закрытый шлем. Сквозь забрало послышался булькающий приглашенный крик, но вскоре гость снова скрылся в густой жиже. Все-таки он тяжелый, и плавать на поверхности довольно сложно. Секунд десять я стоял в полной тишине, наблюдая за то и дело всплывающими и лопающимися на поверхности пузырьками. «Эх!» Ну, раз утонул, можно сделать вывод, что человек хороший. Говно-человек бы точно всплыл. А комната туда гасила? Получит новый эффект, будет наносить не только физический урон, но и моральный ущерб. Но нет, жалко. Больше в инвентаре ничего подходящего. Разве что... «Хватайся!» — крикнул я и опустил руку по самое плечо в вонючую жижу. Не свою руку, конечно. Для этого у меня как раз завалялся гульмостроитель. Поклевки долго ждать не пришлось. И уже через секунду, напрягая все силы, я тащил наверх свой улов. Затем показалась латная печатька, что жадно вцепилась к краям ямы, потом вторая, и пазум наконец сложился. А я тебя знаю. Спрятав труп голимого строителя в инвентарь, я отошёл на пару шагов назад. Не то, чтобы чувствовалась опасность или угроза от гостя, но штын стоял знатный. Только как-то здесь оказался. Я думал, ты не из нашего мира». Собеседник попался неразговорчивый. Или наглотался, что, скорее всего, не так он представлял своё появление здесь. Я даже догадываюсь, почему он телепортировался именно к нам. Я бы тоже, наверное, после такого попытался отомстить. Но разговорить его надо, и я даже знаю, как. «Хуй!» Хватило одного лишь слова, чтобы вернуть гостю волю к жизни. «Хуй!» Не смей сквернословить, свет покарает тебя, сразу прорезался голос у рыцаря. Платы его покрылись светящимися узорами, и в руках появился боевой молот. Правда, свет этот получился тусклым, не пробился сквозь облепившую его жижу. Но так или иначе угроза вполне узнаваемая. Ладно, я просто проверял, не бурли, поднял я руки. Чего пришёл? Если хочешь вызвать меня на поединок, то я пошёл. Не тебя. «Того!» — он замешкался, пытаясь придумать, как описать Гошу. «Ну, этого зелёного! В колючках!» «А-а-а!» — видимо, все беды у него из-за Кирюши. «Ну да, ведь не голова его сначала обездвижила, а затем залила шлем кактусовым соком, а сам кактус. Вот, можешь устроить поединок по всем правилам. В инвентаре у меня всегда лежит кусок кактуса. На всякий случай». Вдруг Гоше будет нужен материал для выращивания. Так что я бросил на землю колючий шарик и указал на него рыцарю. Пусть сражается. Мне не жалко. "Что это что?" удивлённо пробормотал он, подойдя к кактусу и легонько пнув его ногой. "Это не он. Не обманывай меня." "Да вот тебе крест, он самый. Как там у тебя говорят? Клянусь светом во и матерью всех дельфинов, кстати, решил я окончательно убедить его в правдивости своих слов. Ну, расматриваю этих, как их, стоушевал со стальной воин. Ам, я пришёл отомстить за твою бесчестную выходку. Прими же мой вызов и сражайся с честью. Рыцарь занёс над головой молот и замер в ожидании, когда маленький кактус вырастет до размеров человека и примет бой. Вот только колючий почему-то всё так же лежал на земле, не выказывая никакой активности. А ну и немудрено. Так мы и простояли минуту. Воин всё чаще стал коситься в мою сторону, а мне оставалось стоять с каменным лицом, будто так всё и должно происходить. Ваш артефакт желает покинуть поселение. Разрешить? Да, нет. Это сообщение уже несколько раз появлялось перед глазами. Благодаря короне я могу видеть свой город, не активируя дематериализации. Выглядит, кстати, великолепно. Зависший в сотни метров полупрозрачный пузырь щита. Город со множеством зданий. И в самом центре ярко горит золотистым светом стела. И как раз о щит то и дело бьется голова, что желает защитить выброшенный мной кактус. Если приглядеться... Можно даже прочитать по губам ругательства, летящие по мою душу из его уст. А ведь каждый удар лбом составляет Касписк снизиться на сантиметр, а то и два. В какой-то момент Гоша это понял и уперся, что было силы, выжимая из себя ману, но при этом стараясь как можно скорее подобраться к своему ненаглядному кактусу. И у него получилось. Даже отсюда я смог заметить, как весь город начал двигаться вниз. «Вот что творит!» искренняя чистая любовь чуть не прослезился да мразь гоша появился сотни метров над землёй и камнем ухнул вниз но это не помешало осыпать голубого рыцаря тоннами мат и проклятий а блядь так мать твою а ну иди сюда ты говно собачье решил меня тр... дук подкнулся лицом причём ушёл в землю по самой уже всё же скорость он развил немалую Но это никак не смутило голову. Удивился только рыцарь, что все так же стоял с занесенным над головой молотом. Я же активировал дематериализацию и приготовился наблюдать за интересным боем. Если что, всегда можно влезть и разрешить конфликт в нашу пользу. Открыть портал, вызвать быка на худой конец. Рыцарь хоть и не убиваем, но при этом ни капли не опасен. Так что можно пока постоять в сторонке. Спустя мгновение маленький кактус начал преображаться. Он пустил корни глубоко в почву, поднялся к яме от деревенского талета за удобрениями и стал расти прямо на глазах, приобретая привычные формы. Следом он выдрал из земли застрявшую голову и усадил её себе на плечи. Судя по выражению лица Гоши, биться он собрался насмерть. Ра! Латник взревел. И в следующее мгновение сверкающий золотой молот врезался в кактус, разметав его на шмётки. Колючее тело развалилось на части, и голова покатилась по траве. Вот только закрепить результат рыцарь не успел. Только он рванул вперёд, чтобы вбить в землю орущую матом голову, как в его ногу вцепился целый ворох подлых корешков. И потому, потеряв равновесие, железный воин с грохотом распростлался по траве. Корешки продолжили своё дело, жадно вцепляясь в покрытую удобрения мембрану. Новой оно казался сильнее. На земле он долго не пролежал, и с хрустом выдров из земли целый клок растительности резко подскочил на ноги. Ногошь этого хватило. Теперь он также уверенно стоял на ногах, и его колючее тело с каждой секундой лишь увеличивалось в размерах. Так же Кирюша значительно изменился. Нет, Форма всё та же человеческая: две руки и две ноги, а также голова зомби. Но если раньше он был покрыт твёрдой, колючей коркой тёмно-зелёного цвета, то теперь стал полупрозрачным и мягким, словно не успел восстановить свою броню. Но оказалось, всё он успел. Хитрый зомби так адаптируется под условия боя, и мне стало это понятно практически сразу. Следующий удар молота с булькающим звуком врезался в студенистое плечо антропоморфного кактуса и Ха! Каепотала. Пыкнул пальцем в уцелевшей руке его врага Гоша. Я тебе жидкий. А по жидкому противнику дробящее оружие не особо полезно. Ударная часть попросту вязнет в студне, не нанесв врагу практически никакого урона. Не говори так, рыкнул рыцарь и снова нанёс удар, но теперь по корпусу. Правда опять безрезультатно. Молод просто вырвал небольшой кусок жидкого тела, а рана заросла в считанные секунды. "Я мадрил", оскалился Гоша, пытаясь сильнее вывести из себя оппонента. Но тот напротив опустил молот. "А это, кстати, не мат", поднял он палец вверх. "Это примат такой". Я уточнял даже. А вот это даже я не знал. Впрочем, битва это заминка не остановила. Уже через пару секунд мой артефакт взял себя в руки и быстро нашёл выход из ситуации. Использовал проверенное веками слово из трёх букв, спровоцировав врага на бездумной атаке. Я же просто наблюдал. Как то постепенно увеличился в размерах, выкачивал из выгребной ямы всё ценное, собирал и копил питательные вещества, постепенно преображаясь в полужидкую машину для убийств. Уже через минуту рыцарь попросту не мог дотянуться до головы Так как она венчала массивное тело высотой примерно в 4 м, правая рука, кирюше стала преображаться в зубастый цветок, а левая то и дело метала в противника липкие зелёные растительные сгустки. Непонятно, что там, но сгустки эти шевелились и намертво прилипали к бронея, постепенно замедляя движение рыцаря. Иногда броня его вспыхивала золотистым цветом. После таких вспышек он начинал двигаться чуть быстрее. Смахивал с себя приставучие растения и рвался в атаку. Молот также сверкал. Пару раз он ударил в землю, заставив его содрогнуться на многие метры вперёд. Подобная атака могла бы сбить меня с ног. Но не Гошу, что заставил своё детище плотно врасти в землю. Сам как-то стал неподвижным. Нет смысла бегать, когда враг твой и так будет раз за разом сам нападать. «Отступать рыцарь не умеет». И потому тактика Гоши вполне имеет право на жизнь. Так он получит больше ресурсов для постройки и усовершенствования своего тела. Разве что я бы на его месте переместился прямо в яму. Там ресурсов всяко больше. Точно хватит и на рост, и на всевозможные изменения структуры кактуса. Но пусть Гоша страшен в гневе и готов защищать природу всеми силами, но рыцарь тоже не так прост. Помимо неубиваемости, У него есть ещё несколько козырей в рукаве. Например, Эрбалет, разорвав дистанцию, латник вытащил своё оружие и тут же произвёл выстрел. Целился он в голову, но зелёный гигант успел прикрыться рукой. Стрела врезалась в предплечье, и вокруг озарила яркая вспышка взрыва. А следом начался мелкий моросящий дождь из зелёных кошмётков. Вспомнил. На алоэ похоже. Но на вкус пробовать не стану. Видел я На каких удобрениях было взрощено это растение? Правдой как-то сумеет удивлять. До этого неподвижный, он быстро втянул в себя множество корешков, рванул вперёд как раз в тот момент, когда рыцарь начал перезаряжать арбалет. Гоша не дал и шанса на второй выстрел и стремительно сократив дистанцию, буквально напрыгнул на своего врага массивной тушей кактуса. По броне заскрежетали острые зубы цветка. Так же Гоша попытался втоптать латника в землю. И выбить у него оружие. Вот только вместо арбалета в руках у рыцаря появилось совсем другое оружие щит и меч. Также золотые, покрытые множеством сутящихся узоров. А вот это уже интересно. В прошлый раз он не использовал ничего подобного. Интересно, посмотри на эффекты от оружия. Ты заставил меня использовать меч моих предков, прохрипела рыцарь и подняла оружие к небу. Розящий Заклинаю тебя, обратился он к мечу. Дай мне силы. В следующую секунду из самого острия прямо в небо ударил яркий луч света. Крайне эпично и красиво. По идее, он должен был добить до космоса и подсветить место схватки, а то и дать рыцарю какие-то новые способности или же из пепелищ здесь всё вокруг, но до блоков он не достал. Дай мне силы. Ага. Даем мне силы не прикончить дебила, что ударил своим лучом прямо в мой город. Сверху сначала раздался грохот, а затем посыпались куски раскрошенного и оплавленного бетона. Но я уже не обращал на это внимания. Гасила разогнулась до предела, и теперь у рыцаря появилось уже два противника. Хотел честного боя? Мне хер было бить по моему городу.